Глава 27. Истинный умирал. По крайней мере, так казалось Эшу, стоявшему в изножье его кровати. По обе стороны перед кроватью стояли сыновья Каспера Вартеджа, два стража, скорбно застывших в почетном карауле у смертного адра своего доживающего последние дни отца. Почти физически ощущались волны, исходящего от них горя. Их настоящих имен Эш не знал. Возможно, они не были известны вообще никому. Он не помнил также, кто из них визитер, а кто волонтер. Рядом с Эшем, сложив руки и опустив глаза, долу стояла Диди, казалось, она молится. Двое братьев делали то же самое — В углу маячили две женщины в серой униформе и тихонько всхлипывали в унисон, словно им велели озвучить всю эту сцену. Один только истинный, не мигая, смотрел в потолок. Он лежал посередине кровати, его обредили в белоснежный балахон, нечто вроде туники. Длинные седые волосы, длинная борода... Он был похож сейчас на бога-отца, изображаемого на картинах художников эпохи Возрождения, например, на панно «Сотворение мира» в Сикстинской капелле. Эту картину Эш в первый раз увидел в книге из школьной библиотеки. Этот образ всегда его восхищал. «Даруя жизнь человечеству, Господь Бог касается рукой Адама, так словно жмет на выключатель». Бог на этой фреске крепок и мускулист. Чего не скажешь о лежащем на кровати истинном. Он угасал прямо на глазах. Но улыбка его оставалась светлой, а глаза, когда он встретился взглядом с Эшем, смотрели словно из мира иного. Эша вдруг осенила, он понял, что здесь происходит. Человек, носящий имя истинный, как бы подразнивал его своим взглядом. Харизма этого старика даже на смертном одре была почти сверхъестественной. Вот он поднял руку и поманил Эша к себе. Эш повернулся к Диди и так кивнула ему «иди». Голова старика была неподвижна, но глаза его следили за Эшем и опять это напомнило ему об образе на панной эпохи Возрождения — Он взял Эша за руку. Его пожатие оказалось, на удивление, крепким. «Спасибо тебе, Эш». Эш физически ощущал притягательность этого человека, его магнетизм. Он, конечно, никогда бы не клянул на такой крючок, но это не значило, что он не понимал происходящего, и он даже был глубоко тронут. «Каждый из нас обладает своим талантом». Один быстро бегает, другой силач, каких не сыщешь, третий лучше всех в математике. Мы любуемся атлетами, восхищенные тем, что они могут выделывать, например, с мечом или шайбой, да мало ли с чем. И этот человек, Каспер Вартедж, тоже обладает особым даром, поразительным даром. Сила его такова, что может околдовать тебя, и ты пропал». особенно если ты не способен собраться или у тебя определенный образ мыслей. Но Эш был не из таких. Эш – человек собранный и ясного ума, и сейчас он был озадачен и заинтригован. Он работал всегда анонимно, пользовался паролями и анонимной связью через безопасные веб-сайты и приложения. Никогда не встречался лицом к лицу с теми, кто нанимал его. Никогда. Никогда. Диди это знала, она понимала, насколько это опасно. Он отпустил руку старика и недовольно сверкнул глазами в сторону Диди. Этим взглядом он спрашивал, зачем она привела его сюда, и она ответила ему невозмутимой улыбкой, которой, казалось, велела ему набраться терпения». Две всхлипывающие женщины вышли из комнаты, и вошли двое охранников, в том числе и тот, кто бил его дубинкой, и снова Эшу это не очень понравилось. Особенно ему не понравилось самодовольное выражение лица первого охранника. Старик с усилием попытался заговорить, но получалось у него плохо. «Да вечно припудит». «Сияющая истина» — это было единственное, что удалось ему произнести. «Да вечно прибудет сияющая истина», — как эхо отозвались остальные. Это у них такой ритуал, Эш терпеть не мог бессмысленных ритуалов. «Иди», — сказал старик, глядя на Эша, — «да вечно торжествует истина». Охранник ухмыльнулся, глядя на Эша, потом взгляд его сместился на Диди и снова метнулся в сторону Эша. Эш и бровью не повел, он взглянул на Диди, она знала. Все стало обретать какой-то смысл. Один из братьев протянул Эшу брелок с ключами. «Вас ждет новая машина», — сказал он. «Отследить ее невозможно». Эш взял ключи. «При первой же возможности надо будет остановиться на дороге и просто на всякий случай махнуться номерным знаком с похожей машиной, а по пересечении границы между штатами эту операцию повторить». «Мы надеемся, вы это уладите», — сказал второй брат. Эрш ничего не ответил и двинулся к двери. Охранник все это время не сводил с него глаз и ухмылялся. Он продолжал ухмыляться, когда Эш приблизился и повернулся к нему лицом к лицу. И все еще ухмылялся, когда Эш, успевший достать нож, полоснул ему лезвием по горлу. Эш не отступал, продолжал стоять совсем близко к охраннику. Кровь из сонной артерии брызнула ему в лицо. Он даже не вздрогнул, продолжал стоять, пока не послышались изумленные восклицания. Они не заставили себя ждать. Тогда Эш шагнул к другому охраннику, который остолбенело выпучился на него и выхватил у него из рук оружие. Первый охранник с перерезанной сонной артерией рухнул на пол, тщетно пытаясь остановить хлынувший из него поток крови, Казалось, он пытается задушить самого себя. При этом он издавал какие-то первобытные, гортанные звуки. Никто не пошевелился, никто не сказал ни слова. Все просто смотрели, как извивается на полу и дрыгает ногами охранник, пока судорожные движения его не замедлились, а потом они прекратились совсем. «Оба брата Вартаджа...» Ошарашенно повернули к нему голову. Оставшийся в живых охранник тоже. Диди все так же продолжала улыбаться, и это его не удивляло. Его удивило другое, понимающий взгляд старика, которого звали истинным. Неужели он заранее знал, что собирается сделать Эш? истинный слегка кивнул эшу словно хотел сказать я тебя услышал для эша все было просто охранник его оскорбил и унизил он должен был заплатить по счету ударишь меня получишь в сто крат сильнее массированное возмездие массивное устрашение предупреждение поняли и все остальные кто был в этой комнате Будете шутки со мной шутить, я с вами так пошучу, что мало не покажется. Эш сделает ту работу, которую ему поручили. Получит за нее, сколько полагается, и на этом все. А станете ему перечить, ничего хорошего не ждите. В общем, не становитесь ему поперек дороги, это будет большая ваша ошибка. Эш повернулся к братьям. «Надеюсь, у вас найдутся люди, чтобы прибрать здесь». Оба кивнули. Диди протянула ему полотенце, чтобы вытереть кровь с лица. Он быстренько так и сделал. «Теперь и нам пора уходить», — сказал Эш. По дорожке они прошли обратно к воротам. Там их поджидал роскошный кроссовер Acura RDX. Он открыл дверцу для Диди. поднял голову и увидел вдали на вершине холма мать Адиону. Она смотрела на них, и даже на таком расстоянии он смог разглядеть в ее глазах мольбу. Она скорбно трясла головой. Он никак не отреагировал на это. Эш обошел машину и сел за руль. По обсаженной с обеих сторон деревьями дороги они поехали обратно, глядя, как в зеркальце заднего вида уменьшаются в размерах ворота прибежища истины. Он свернул на шоссе, и, когда им попался первый светофор, достал записку матери Адионы, развернул ее и прочитал. «Не убивайте его, пожалуйста!» Все печатными заглавными буквами, а внизу прописью – «Никому не показывайте эту записку, даже ей. Вы понятия не имеете, что происходит на самом деле». «Что это?» — спросила Диди. Он протянул ей записку. «Мать Адиона незаметно подсунула перед тем, как выйти из комнаты, где я лежал». Диди прочла. «Что она хочет этим сказать? Вы понятия не имеете, что происходит на самом деле?» спросил Эш. «Не знаю», — ответила Диди. «Но я рада, что ты мне доверяешь. Тебе больше, чем ей. Наверное, потому что я остащил для тебя нож. Он очень пригодился», — сказал Эш. «Ты знала, что я его убью?» «Его настигло массированное возмездие, массивное устрашение. Ты беспокоилась о том, как к этому отнесутся твои начальники?» «Истина всегда торжествует». «И убийство того охранника тоже истина?» Она отвернулась к окошку. «Он умирает. Ты это понял, да?» «Ты о ком говоришь? Об истинном?» Диди улыбнулась. «Он — это сама истина, а истина умереть не может. Но да, нынешнее ее воплощение умирает». Его смерть имеет какое-то отношение к тому, что мне дали эту работу? А тебе не все равно?» Эш немного подумал. «Да нет, не совсем». Она откинулась на спинку сиденья, подтянула колени к груди и обхватила их руками. «Так что скажешь про записку матери Адионы? спросил он. Диди принялась играть длинной прядью волос, которую не заметила, когда кромсала волосы. «Не знаю». «Не собираешься рассказать истинному?» — спросил он. «Я имею в виду...» «Да, я поняла». «Ну и как?» «Расскажешь?» Диди немного подумала. «Нет, не сейчас», — ответила она. «Сначала надо сделать работу».